Глава четвертая. Ну что же, я все таки направилась к существу, выдававшему себя за принцессу Мэри Эн, хотя не чувствовала под собой ног. Зато ощущала повисшее в комнате с несколькими магическими светлячками под потолком тяжелейшее напряжение. Не только фальшивая принцесса, но и ее охраны были натянуты словно струна. Не спускали с меня внимательных взглядов, будто бы понимали. С моей стороны можно ожидать чего угодно. И были готовы действовать. В этот самый момент я снова почувствовала связывавшие Заргов аргов невидимые глазу нити. Похоже, существа из другого мира общались мысленно, передавая друг другу сообщения через них. Возможно, в этой комнате находился и главный кукловод, или же собравшимися здесь монстрами руководили извне. Этого я не знала и вмешиваться, либо обрывать существующие связи не собиралась. Понимала, что не должна ни в коем случае себя выдать, показать тем, что я знаю и вижу, иначе мне грозит смертельная опасность. Сделай я что-то не так, допусти промах, и тогда меня прикончат без зазрения совести. Причем в этом поучаствуют не только монстры, замершие по углам с мечами в ножнах, но и свои тоже не останутся в стороне. Пусть королевской стражи в комнате не было, но охрана находилась за дверью. И начни здесь заварушка, ни один из них не встанет на мою сторону. Потому что никто не видел того, что видела я». Вместо этого Джорджа, стоило нам подойти к монстру, схватила из-за излишне тонкую и темную конечность той и, или того, кто изображал из себя принцессу Эльмарена. С присущим энтузиазмом принялась ее трясти, заявляя, что она так рада. Рада, что все подруги собрались в одном месте. И даже любимая тетя тоже здесь. Нам нужно незамедлительно познакомиться Мариен и мне и тотчас же подружиться. Я буду только счастлива. Долетели до моего сознания чужие слова, хотя существо в женском платье произнесло совсем другое. Оно издавало булькающие, хрипящие шипящие звуки, которые внезапно сложились в слова на языке Аглора. «Ну же, Кэрри!» — уставившись на меня с улыбкой, произнесла Джорджи. «Теперь дело за тобой». Затем повернулась к монстру. «Говорю же, она ужасно робеет в твоем присутствии, Мариен. Хотя я уже больше часа твержу, что ей нет ни малейшей причины этого делать». Но я робела, вернее, продолжала смотреть в лицо Зарга. Глядела на то, как шевелились щупальца возле рта, как раскрывался этот самый рот, круглая дыра, окруженная острыми треугольными зубами. И оттуда вылетали неразборчивые для человеческого уха звуки. Две маленькие дырочки ноздри раздувались при каждом вздохе. и Я отстраненно подумала, как же жаль, что воздух Аглора годен для их дыхания. Иначе им было бы куда сложнее захватить этот мир. Ну что же, меня тоже рассматривали. На меня уставились затянутые тёмной пленкой глаза. Похожие я видела у крокодилов. Проблему с солнечным светом зарги так до конца не решили поэтому им до сих пор приходилось скрываться за задернутыми шторами или же в непропускающих солнечный свет помещениях. Но, похоже, альтернативный выход был не за горами, раз уж они рискнули появиться во дворце. «Я буду рада с вами подружиться, леди Кэмпбелл», — произнесло существо, но на этот раз я не зевала. Пыталась понять, каким образом набор звуков превращался в привычную для нашего уха речь. Догадалась. Все в комнате подверглись чему-то такому... Скорее, это было даже не магическое заклинание чужеродной мне природы, а ментальное воздействие. Каким-то образом оно тоже проникло в мою голову и переложило чужие звуки в знакомые мне слова. И я ухватилась за эту ниточку. Потянула ее, последовала за ней, пока в голове внезапно не щелкнула. Мой взгляд расфокусировался. И вместо ужасного лица Зарга я увидела вполне человеческое. Милые черты, немного острый подбородок, смугловатая, оливкового оттенка кожи и карии, миндалеобразные формы глаза. Принцесса Мариен в человеческом обличии. Похоже, они использовали особенную иллюзорную магию. Была удивительно красива. И пусть ее внешний вид показался мне довольно экзотическим, Но если бы я не знала ее истинного облика, то уверенно подумала бы, что принц Конрад сможет привыкнуть и даже полюбить будущую королеву. Только все было совсем не так. Передо мной сидел Зарк, и пришельцы из другого мира сумели каким-то замысловатым образом затуманить всем разум. Всем, кроме меня. Но почему именно я оказалась единственной в этой комнате, кто видел Мариен в двух ее ипостасях? Ответ в голову пришел довольно быстро, как раз тогда, когда я усаживалась в отведенное мне кресло. И нет, пожимать темную трехпалую конечность Зарга мне не пришлось. Боги отвели, за что я была им несказанно благодарна. Вернее, Зарг, игравший роль принцессы, не стал протягивать мне свою руку. Все просто и довольно сложно одновременно, сказала я себе. Дело в том, что во мне живут два человека. Милана Данилова видит вещи такими, какие они есть на самом деле потому что магия, либо ментальное внушение пришельцев на нее не действует. Она и сама родом из другого мира, и вполне возможно, ее сознание устроено иначе, чем рассчитывали зарги. Либо причина кроется в сбое в матрице во время переноса души. Точного ответа я не знала. Кроме одного. Часть меня не поддалась внушению, поэтому я вижу все в этой комнате именно таким, какое оно есть на самом деле. Зато вторая половина меня, принадлежавшая Карлин Кэмпбелл, Пала жертвой действий заргов, поэтому я могу лицезреть то, что мне хотят показать. И эта демонстрация удалась на славу. Настолько, что никто до сих пор не подозревает, что происходит на самом деле. Одна лишь я. Но что же мне со всем этим делать? Как их остановить? Нужно непременно это прекратить, предупредить остальных об опасности. Но если я закричу или начну проявлять признаки агрессии по отношению к фальшивой принцессе и ее охране, Меня сразу же. Возможно, меня прикончат на месте сами Зарги. Моя рука до сих пор не восстановилась, так что постоять за себя как следует я не смогу. Или же, если они этого не сделают, то меня повежат королевская стража. Быть может, принимая мою дружбу с принцессой и запутанные отношения с герцогом Раэтом, в темницу меня все таки не посадят и голову не отрубят. Но вместо спасения Аглора я буду решать собственные проблемы вероятнее всего в сумасшедшем доме. Впрочем, так долго тянуть зарги не станут. Раз уж они во дворце, то вряд ли прибыли сюда для того, чтобы пить чай в присутствии королевской семьи. Их цель — захватить Аглор. Скорее всего, это произойдет не сегодня. Они пока еще присматриваются, пробуют на людях свои методы внушения, заодно решая проблему с чувствительными к солнечному свету глазами. Но, думаю, очень скоро они начнут заменять людей своими сородичами, пока не совершат то, что запланировали. Дворцовый переворот. Причем он будет таким, что остальные и не заметят. Да, они посадят на трон своего Зарга, внушив всем, что он и есть король Аглора, Анджей Дорсет. А дальше смогут творить, что захотят. Отличное решение, можно сказать, идеальное. От этой мысли о том, что Зарги все великолепно продумали, я в полнейшем ужасе закрыла глаза. Затем вспомнила, что мне не только налили кофе, но я еще и сжимала в правой руке ручку от чашки. В левой держала ломтик щербета с арахисом, от которого только что откусила кусочек. Повезло, что тот таял во рту, и можно было не жевать. Иначе я бы попала в наиглупейшее положение. «Очень вкусно», — сказала я остальным, хотя ничего не почувствовала. Отпила из чашки, тот же результат. Близость к заргам лишила меня каких-либо ощущений кроме одного — нависшей над всеми смертельной опасности. Но остальные, конечно же, ни о чем таком не подозревали. Джорджи, посетовав, что я сижу словно потерянная, попыталась всячески меня разговорить. Она с Мариан подружить. Но мы не могли, потому что по определению были врагами. Изучали друг друга внимательно, хотя и из-под тяжка. Я снова сфокусировала зрение и теперь рассматривала высшего зарга во всей его, или же ее красе. Существо тоже на меня смотрело. Затянутые полупрозрачной тёмной пленкой глаза без единого признака белка иногда подрагивали и начинали слезиться. Тогда зарк подносил к ним белоснежный платок, печальным девичьим голосом жалуясь на жуткую аллергию. Время от времени на меня накатывала тошнота в те моменты, когда существо вытирало нечеловеческие глаза человеческим платочком, или же когда оно начинало питаться. Не отставала от своих гостей, нахваливая дворцовую кухню. Отправляла в круглую дыру рта куски щербета и маленькие пирожные, а в чашку с чаем опускала одну из щупалец. Приступы тошноты порой становились невыносимыми, но я уговаривала себя успокоиться и делать вид, что ничего не происходит. Все в порядке вещей. Обычное чаепитие с монстром, с кем не бывает. Тут Джорджи принялась рассказывать о том, что мой дом пережил настоящее наводнение, раз уж я молчала. А затем упомянула и про нападение водных чудовищ. Взгляд принцессы стал совсем уж давящим. К тому же я почувствовала, как два зарга по углам сверлят меня затянутыми пленкой глазами. Инстинкт самосохранения завопил совсем уж дурным голосом, и я поняла, что у меня больше нет сил оставаться в этой комнате. Ни моральных, ни физических. Но чтобы уйти, мне нужно было придумать подходящую причину, которая не вызовет ни у кого подозрений. Поэтому я продолжала сидеть в кресле, сделала глоток кофе и положила в рот еще один кусочек щербета. Да, это было непростое время. Наконец разжала я губы. Нам повезло. Маги из особого отдела подоспели вовремя и всех нас спасли. Но перед этим повредила руку, а заодно и ударилась головой. Поскользнулась и упала такая неуклюже. И пусть я отделалась с небольшим сотрясением, но его последствия до сих пор со мной. Порой у меня так кружится голова, что не получается принимать участие в беседе наравне со всеми. Прошу меня извинить. И меня простили не только Джорджи Стети, но даже зарги, не спускавшие с меня внимательных глаз. Напряжение в комнате начало постепенно спадать. Кажется, порождение аномалии решили, что я ничего не заметила и не связала нападений крокодилов ни с чем поэтому в данный момент для них не опасно». «Но как же ваш дедушка?» — спросила у меня баронесса. «Скажите мне, Кэрри, все ли с ним в порядке?» «Он немного приболел», — призналась ей. «Но сегодня ему уже значительно лучше». «Ах, вот как!» — протянула Мадлин Дорсет. «Единственное, он работает с утра до ночи, потому что у него возникли некоторые деловые затруднения из-за конфликта и интересов с Виконтом Доброжье». О том, что конфликт вышел из-за меня, рассказывать я не стала. Он много говорит о вас, баронесса, но вы же знаете, мужчин. Пока конфликт не разрешится, дед не может ни о чем другом и подумать. «Значит, во всем виноват Деброжье», — ледяным голосом возвестила баронесса. И я порадовалась собственной сообразительности. Решила, что сделала все правильно, указала баронессе на врага, который мешает ее личному счастью. Отличный ход похвалила саму себя. «И что же он такого натворил, этот Дебражье? Из-за чего Нейтан даже собирался вызвать его? Из-за чего у них вышла драка?» — поправила себя Мадлен Дорсет, Затем кинула взгляд на принцессу энн «Небольшие семейные неурядицы, моя дорогая. Ничего важного». «О, я буду рада, если вы обо всем мне расскажете», — отозвалась та. «Как-никак, очень скоро я стану частью вашей семьи». Но рассказывать ей ни о чем не стали, ограничились лишь общими фразами, потому что никто и ничего толком и не знал, а я привычно отмалчивалась. «Ну что же, скоро Дебражье выйдет из тюрьмы, и вот я ему задам», — ледяным тоном произнесла баронесса. В любой другой момент я бы обрадовалась ее словам, но сейчас у меня не получилось. Последняя фраза «Мариэн» окончательно выбила меня из равновесия, и тошнота стала совсем уж невыносимой. Такой, что я не могла больше усидеть на месте. Стоило лишь представить, что бедный Конрад заполучит в жены эту, вот это, и под воздействием магии ему придется поцеловать зубастый рот. Всё, сил моих больше не было это выносить. Поэтому я аккуратно поставила чашку на блюдце, затем встала с кресла. Прошу меня простить, но мне придется вас покинуть. Последствия сотрясения продолжают давать о себе знать, и голова, к сожалению, кружится все сильнее. Доктор настоятельно рекомендовал прогулки на свежем воздухе, поэтому мне все-таки нужно выйти в сад. Я провожу тебя, Кэрри, воскликнула Джорджи, но я покачала головой. Я уже договорилась встретиться с Милордом Герцогом Райетом, пояснила им. Он как раз будет ждать меня в саду. Джорджи понимающе покивала. Баронесса, я поклонилась Мадлен Дорсет. Затем повернулась к Заргу. Было приятно с вами познакомиться, ваша светлость, сказала принцессе Мариен, хотя мне было неприятно. Напоследок подруга меня обняла, заявив, чтобы я слишком долго не гуляла. Вместо этого поскорее отправлялась домой. Но если ее дядя внезапно не сможет выполнить свой долг джентльмена и отвезти меня на Гравербрук, то я знаю, где ее искать. Наконец-таки я покинула покой принцессы. Оказавшись в коридоре, прислонилась спиной к стене и закрыла глаза. Попыталась отдышаться и прийти в себя. На встревоженный вопрос лакея, ответив, что со мной все в порядке. все все хорошо, просто немного закружилась голова, но мне уже намного лучше. Не соврала. С каждой секундой, с каждым вздохом вдали от заргов я возвращалась к жизни. Затем, сопровождаемая тем же лакеем, вышла в сад и совсем скоро заметила Нейтана. Одетый во все темное, герцог поджидал меня на одной из дорожек. Задумчиво крутил в руке алый бутон розы, но, завидев меня, поспешил навстречу. Я поспешила ему навстречу. Нет, на этот раз не бежала, едва доковыляла, словно чаепитие с заргами лишило меня не только моральных, но и физических сил. Остановилась, изобразила вежливый поклон, после чего также вежливо и даже немного отстраненно поздоровалась. Потому что Инейтан вел себя похожим образом: вежливо и немного отстраненно. Взяла цветок, поблагодарила. И все это под внимательным взглядом Герцога и его словами о том, что сегодня я великолепно выгляжу. Только немного бледная, вернее, очень и очень бледная. Кстати, о больной руке он ничего не знал. Вчера я ему не рассказала, а сегодня ее скрывал длинный и пышный рукав в платье. Но решила промолчать об этом и сейчас. нейтону нужно было узнать о куда более важных вещах. Да, я собиралась рассказать ему обо всем, чему стала свидетельницей в покоях принцессы Мари Эн. Правда, сперва мы отправились в глубь сада. Шли, чинно переговариваясь, потому что за нами наблюдали. Уверенно, у многочисленных дворцовых окон нашлись глаза. Точно так же, как и у кустов и деревьев могли быть уши. Кэрри, ты выглядишь довольно бледной. Ухватившись за эту мысль, принялся развивать ее Нейтан. Подозреваю, не слишком хорошо себя чувствуешь, поэтому мне стоит отвезти тебя домой. Не нужно, покачала я головой, вздохнула. Вернее, нужно. Да, я бы хотела отправиться домой, но сперва нам надо серьезно поговорить. Нейтан на секунду изменился в лице. Кажется, он решил, что я снова начну отрицать неопровержимое. То, что мне хорошо рядом с ним, а ему не терпится поскорее заключить меня в объятия и прижать к себе. Но не здесь, не на виду у всех. К тому же он не получил на это моего разрешения, да и не стоило забывать о приличиях. Кэрри, начал он. Речь пойдет совсем о другом, успокоила его. «Мне нужно поговорить с тобой об аномалии, поэтому не мог бы ты». Нейтан моментально понял, о чем я собиралась у него попросить. Скинул руку, и нас окружило магическое поле. Нас будут видеть, пояснил мне, потому что мы не станем нарушать правила. Пока что не станем, Кэрри. На его лице появилась и пропала улыбка. Но нас никто не услышит. Итак, что произошло? Я кое-что поняла, сказала ему. Очень не очень важное. Это радует, кивнул Нейтон. Слушаю тебя внимательно. Задумалась, с чего бы начать. «Не так давно Джорджем, принцесса Джорджини, поправила себя. Нас не связывают самые теплые отношения. Я прекрасно знаю, кто такая Джорджи, Моя двоюродная племянница, настоящая с заноза в заду у всей семьи». Вновь улыбнулся он, и это была теплая улыбка. Нейтон любил Джорджи так же сильно, как она любила его. Вы поссорились?» нет же у нас с ней все отлично покачала я головой но джорджи познакомила меня с принцессой мариен нейтон кивнул кажется я начинаю догадываться тебя поразил внешний вид принцессы Эльмарена?» мое сердце заколотилось как бешеное о нейтон неужели ты тоже это видишь но ну, если так почему же хотела спросить у него как такое произошло и что я пропустила Быть может, пока я валялась в обмороке после падения с лестницы, Аглор помирился с заргами. И все это? То, что было в комнате принцессы в порядке вещей? Чаепитие с монстрами, как я думала, было вовсе не с монстрами, потому что они дорогие гости короля. А крон-принц женится на том страшилище по своей воле? Вернее, исполняя свой долг перед Аглором? Нет же, такого не могло быть. Если представить, что это реальность, то Джорджи прожужжала бы мне все уши. К сожалению, глаза принцессы так до конца и не восстановились. Как ни в чем не бывало, продолжал Нейтон, Я прекрасно вижу это через иллюзию. Они до сих пор покрасневшие и постоянно слезятся. Но, похоже, иллюзия не обманула и тебя, Кэри. Это свойственно людям с сильнейшим магическим даром. Нейтон взял мою руку в свою, потому что я замерла не в состоянии сделать и шага. Значит, он прекрасно видит через иллюзию якобы покрасневшие и слезившиеся глаза принцессы, а как же двенадцать щупалец вокруг круглой дыры ее рта и трехпалые ладони? Да, я успела подсчитать, и меня даже не стошнило. Она другая, Нейтон, совсем другая. Шепотом сказала ему: "Я это вижу, я это чувствую. Скорее всего, встреча с Аномалией под Олсеном не прошла для меня бесследно, поэтому ты должен знать." Принцесса Мария не принадлежит Аглору. Хотела сказать, что это существо вообще не принцесса, но слова застряли у меня во рту. Возможно, и к лучшему, потому что Нейтон снова заговорил Конечно же, она другая, с легкостью согласился он. Голос герцога звучал мягко, словно Нейтон пытался меня утешить, будто бы я была неразумным детем, раскопризничавшимся без какого-либо серьезного для этого повода. Эльморенсы немного другие Кэрри. Продолжал он. «У них необычная для наших глаз внешность, и их традиции сильно отличаются от наших. Но скоро мы к ним привыкнем, точно так же, как и Мариен привыкнет и примет нашу культуру». «Ты не понимаешь», — выдохнула я, — «потому что он не понимал». Нейтон был человеком этого мира, и, несмотря на свой сильнейший магический дар, он видел именно то, что хотели зарги. Пришельцы из темного мира совершили то, что оказалось не под силу землянам. Они подобрали ключи к этому миру. Научились затмевать сознание людей так, чтобы те, даже несмотря на свой магический дар, видели именно то, что им показывали. Это означало, что во Глории мне не поверит никто. Даже Нейтан Вэлмор, герцог Райот, он тоже мне не поверит, несмотря на то, что он, кажется, меня любит. К тому же Нейтан ночной охотник, и если уж он не смог отличить зло от добра... Это означало лишь одно. Ты хотела рассказать мне про аномалию, Кэрри, напомнил он. Ты прав, сказала ему. Вчерашняя встреча с адскими гончами, пусть она и закончилась хорошо, и никто особо не пострадал, напугала меня до ужаса. Я до сих пор не в состоянии прийти в себя, поэтому плохо спала, да и голова все еще кружится. Не мог бы ты отвести меня домой. Мы можем поговорить обо всем по дороге. Нейтон кивнул, но продолжал смотреть на меня излишне проницательным взглядом. «Ты не до конца со мной откровенна, Кэрри. Неужели тебя настолько сильно взволновала встреча с Мариен, Или было что-то еще? Покачала головой, кусая губы. «Ты все сказал правильно, Нейтон. Конечно же, эльмаренцы отличаются от нас. Я расстроилась, потому что... Увидела немного не то, что ожидала. Но тебе удалось меня успокоить». Собрала, но, видят боги Аглора, я пыталась рассказать ему правду. «Я отвезу тебя домой, надеюсь, ты сразу же отправишься в кровать и к завтрашнему дню выздоровеешь окончательно. Что думаешь насчет небольшой лодочной прогулки, Кэрри? Скажем, завтра после обеда. Только ты и я в окружении речных роз». Я думала лишь о том, что дома не останусь и лежать в кровати не собираюсь. Но сил отказаться от прогулки не нашла. Согласилась и на неё, одновременно размышляя о том, что мне надо срочно действовать. Разрушить чары заргов, убедив окружающих, что во дворце завелись враги. Словами «у меня не получится», значит, нужны убедительные доказательства. А еще лучше, чтобы все увидели собственными глазами, что зарги среди нас и скрываются под иллюзиями. Значит, нужно каким-то образом разрушить их магию или ментальное внушение». И в этом мне понадобится помощь, потому что одной с такой задачей не справится. Ну что же, я знала тех, кто мне поверит и поможет раздобыть эти самые доказательства. Уверена, их предоставят мне люди с земли, если, конечно, они не погибли все до единого, пытаясь закрыть порталы заргов. Но если кто-то остался в живых, то я обязательно их разыщу. Земляне причинили слишком много бед этому миру, так что пусть искупают свою вину, придумают. Как снять наваждение заргов?